Андрей Яслер. Тайна Фауста Лоуэлла. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Загадай желание. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Артур Кларк. На зеленой, коротко стриженной лужайке перед высоким, потрескавшимся зданием сидела небольшая группа студентов. Перед ними рассказывал важного вида мужчина с роскошной шевелюрой, которую уже тронула седина. На носу мужчины покоились очки в шикарной металлической оправе, достаточно тяжелые, чтобы носить их день напролет. Они оставляли на коже под глазами красные дуги, Но мужчину это нисколько не волновало. Он любил эти очки. Дети сидели прямо на траве, внимательно смотря на учителя. «Сегодня я немного расскажу вам об эпохе заката. Это часть истории нашего мира, ее должен знать каждый. Но зачем?» «Кто ответит?» Один из студентов вскинул руку. «Да, Альберт, мы обязаны анализировать свой опыт, чтобы история не повторилась». Юноша одет в темные штаны и снежно-белую рубашку из весьма дорогой ткани. Его платиновые волосы были прилизаны назад, а лицо выражало превосходство. Учитель тепло улыбнулся и ответил. «Ты, безусловно, прав, Альберт!» После этих слов глаза парня загорелись, он, довольный, сел на свое место, горделивая улыбка никак не хотела исчезать с его губ. Несколько учеников, сидящих ближе всего, расстроенно покачали головой, а Альберт опередил их с ответом. «Чего вы так поникли? Это лишь одна сторона медали. Есть еще мнение?» Руку вскинула кудрявая рыжеволосая девушка, и ее лицо покрывали веснушки. «Да, биатрис «Я думаю, нам надо знать историю давно минувших дней, чтобы не забывать, кто наш настоящий враг», — с жаром произнесла она. «Отец говорит, сейчас много войн среди людей, будто все сорвались с цепи». Девушка явно процитировала отца дословно. Это снова вызвало на лице учителя улыбку. Если больше никто не хочет высказаться, профессор Анкарт. Да, Фауст, говоривший юноша, единственный, кто сидел не на земле. Его сухощавая фигура была прикована к инвалидному креслу. Правая часть лица обезображена, кожа сжалась и высохла, последствия давно минувшего пожара. Сейчас парень будто бы сам испугался звука своего голоса и покраснел. Рубцы на обожженной части лица стали красными, в отличие от невосстановившей кровоток кожи, имеющей цвет пергамента. «Я думаю...» – парень окончательно смешался, послышалось несколько смешков, после чего он взял себя в руки. «Я думаю, мы должны помнить нашу историю ради надежды». «Надежды?» – перебил его насмешливый голос, отвечавшего первым юноше. «Еще скажи, что этот мир спасет любовь. Лэр Ройс». «Вам никто не мешал отвечать. Будьте добры и дать слово своему однокласснику», — приподнял бровь учитель, заставляя парня опустить глаза. «Хорошо, профессор Анкарт». «Спасибо, Альберт. Фауст, пожалуйста, продолжай». «История говорит, что не андроиды управляли этим миром, а мы люди. Это мы придумали машины. Мы стали их создателями, и мы победили. Пока есть история, есть надежда, что люди не забудут, кто они есть». Последние слова были произнесены тише обычного отчего все замерли, прислушиваясь. Повисла тишина, профессор будто смаковал слова ученика. Он смотрел на опустившего голову калеку и поражался, насколько парень отличался от своих сверстников. В груди Анкарта просыпалась жалость. Он прекрасно знал, что из всех этих молодых людей больше всего нуждается в надежде. «Вы правы, Лэр Фауст». «Я бы сказал, что это лучший ответ за сегодня». Несмотря на откровенно издевательское фырканье Ройса, Фауст был доволен. Профессор Анкарт что-то пометил у себя в блокноте и продолжил. «А теперь я расскажу вам о таком важном месте, как Фронтир». Профессор заложил руки за спину и замер, переходя на лекторский тон. «Фронтир, или по-другому граница, это рубеж между Империей людей и и землями, населенными, измененными, иначе говоря, трансформерами. После окончания эпохи Рассвета была большая технологическая война, позже ее назовут «войной видов». Как вы все знаете, андроиды не всегда были врагами людей. Как правильно отметил Фауст, мы создали эту технологию, которая впоследствии чуть не уничтожила всю цивилизацию». После того, как андроиды стали выходить из-под контроля, они начали собираться в группы. Многие роботы попросту уходили в среду, где людей не было, поэтому они начали меняться, трансформируясь под флору и фауну нашего мира. Так появились первые трансформеры. Студенты внимательно слушали слова, сказанные с интересом, порождали интерес там, где его не было. Профессор Анкарт любил свой предмет, это было очевидно. Я могу вам многое рассказать, но вы и так все знаете. В отличие от жителей Средиземья, эти знания для нас не пустой звук. Сэпсфилл Таун, ближе всех к фронтиру, если брать в расчет крупные города. Дальше только небольшие военные форты и вольные поселения. Но мы разберем тему трансформации живого организма. Кто ответит на вопрос, почему животные трансформируются? Над группой поднялся Лес Рук. Анкарт обвел взглядом всех сидящих и указал на девушку с плоскогорье. Ее лицо было темнее, чем у остальных, будто она загорела на солнце, жесткие черные волосы и раскосые глаза. Узнать коренного жителя плоскогорья не составляло труда. «Да, Сю». Ребята разочарованно опустили руки и с неприязнью посмотрели на одноклассницу. Семья Сю переехала с Сепсфиллтаун недавно, поэтому она еще не успела обзавестись друзьями. «Разработанный людьми искусственный интеллект работает как паразит. Он подстраивается под окружающий мир, будто собирает картотеку. Когда андроиды покинули города, они распространились по миру, как зараза. Доказано, что трансформация в подобных лесным или горным зверей ускоряла экспансию животного мира». Девушка замолчала. «Все верно, ты молодец, Сю!» Анкарт кивнул девушке. «Профессор Анкарт!» Руку поднял Альберт Ройс. «Да, Альберт», — в который раз за занятие спросил мужчина. «Есть еще одна теория», — Ройс обвел группу горделивым взглядом, делая театральную паузу. «Видимо, информация с плоскогорья устарела. У ИИ есть потребность в трансформации. Андроиды нападают на караваны и забирают с поля боя своих сородичей, но некоторые не подвержены ремонту. Остается много деталей, из которых и собираются новые роботы». «Но почему тогда не люди?» Почему андроиды не собираются в подобных людям гуманоидных существ? Анкарт скрестил руки на груди и с интересом ждал ответа. «Я? Я?» Ройс смешался. «Я не знаю?» «Ты прав, как и Сюм», произнес преподаватель. «Но есть еще один фактор. Фауст, я вижу по твоему лицу, что ты знаешь, о чем речь». Все уставились на юношу. Его лицо снова запылало, будто он оказался в огне. «В отличие от других существ, Ариса... «Дикие животные – самые боеспособные», – в голосе сквозила неуверенность. «Искусственному интеллекту необходимо защищаться, безусловно, но еще большая потребность в нападении». «Интересная мысль», – согласно кивнул профессор. «Ты снова оказался ближе вся к истине. Все-таки у устроившего бунт искусственного интеллекта, который обрел разум и даже собственное имя, стоит одна цель – уничтожить всех людей», – тихо произнес калека. «Верно!» — грустно подытожил Анкарт. «Занятие на сегодня окончено!» Это было неожиданно. Ученики встрепенулись, после чего в здании школы позади группы раздался звонок. Он говорил об окончании урока. Фауст потянулся и, положив руку на джойстик управления креслом, тихо поехал к выходу, оказавшись в самом хвосте группы. Колеса кресла бесшумно скользили по ровному газону, а мысли унеслись далеко за пределы. «История» — это один из тех предметов, которые искренне нравились парню. Она рассказывала о событиях, которые когда-то произошли, позволяя стать их участником. Но если говорить честно, Фаусту бы нравился любой предмет, будь его преподаватель хоть наполовину так добр, как Анкарт. Он видел больше, чем остальные, он не жалел и не презирал, он относился к калеке, как к обычному человеку. Когда ты отличаешься от других, ты проходишь несколько ступеней. Первое — это горе. Вторая надежда. Дальше смирение и желание стать прежним. Немногие продолжают жить обычной жизнью, чем сильнее ты отличаешься от других, тем меньше у тебя шансов. Фаусту казалось, что когда он примет свою ущербность, он проиграет. У него оставалась лишь одна бессмысленная и глупая надежда неизвестно во что. В себя парень пришел перед закрытой дверью из оранжереи. За стеклом стоял Ройс и несколько его прихлебателей. Они корчили рожи. Лицо Ройса было каменным. Лишь глаза горели превосходством. Как всегда. Спокойно развернувшись, Фауст вернулся на поляну. Вокруг выстриженного луга стояли клумбы с цветами. Еще больше цветов и растений росло в закрытой оранжерее, на которую с этого места открывался великолепный вид. Перед глазами возник рабочий стул индивидуального модуля управления системой, или, коротко, «имус». Модуль устанавливали при рождении. Он позволял пользоваться глобальной сетью и поддерживать связь между носителями, почти всеми людьми в империи. В небольшом списке контактов быстро нашлась иконка Эбби. Подруга училась в другом классе. Занятия кончились, наверняка она сейчас ждет у выхода. Через десяток минут дверь позади открылась. На лужайку вышла высокая темноволосая девушка, легкая и стройная. Ее образ был настолько воздушным, что порою казалось, будто она плывет. Сейчас Эбби хмурилась, будто маленькая грозовая туча. «Долбанный Ройс однажды получит по шее!» Прошипела она и, взявшись за спинку кресла, резко повернула к выходу. «Пожалуйста, полегче!» — попросил парень. «Ой, прости!» Тут же с лица Эбби ушла злость, и она улыбнулась. «Я могу сам!» — Эбби отпустила кресло, отдавая управление. Они неспешно двинулись к выходу из школы, кресло шуршало моторчиками, а перед глазами парня мелькала иконка батареи — Осталось 10%. Минуя коридоры, вышли на улицу, оказавшись прямо перед величественным зданием школы. Солнце преодолело отметку зенита. День вступил во вторую фазу. Легкий ветерок забирался под футболку и приятно обдувал тело. Фауст часто представлял, как этот же ветерок или солнечные лучи касаются ног. Но, кажется, забыл, каково это. Помассировав колени, больше по привычке, чем ради необходимости, он вздохнул. «Болит?» Тут же забеспокоилась Эбби. «Нет». «Домой?» Эбби подошла, обошла кресло и встала на пути, упирая руки в бока. «Или погуляем?» «Смешно». «Ты же знаешь, что я не это имела в виду», — нахмурилась она. Эбби была одета в легкую, будто из бумаги юбку и пышную кружевную блузку кремового цвета. Ее длинные ноги были бледными, как и сама девушка. «Бабушка с дедушкой придут на ужин. Да и надо задание для школы закончить». «Хорошо, тогда домой». До дома Фауст добирался на поезде. Возле Академии расположилась одна из остановок. Самое сложное заключалось в том, чтобы попасть на нее. Поезд скользил по рельсам, но эти рельсы висели высоко над землей. Весь город пронизывала паутина из путей, они стояли на высоких металлических сваях, оставляя пространство для маневра простым автомобилям. На первый взгляд идея казалась бессмысленной – заставлять многотонный поезд скользить на уровне третьих этажей старого пограничного городка. Но на это есть ряд причин – Общественный транспорт, двигающийся строго по времени и связывающий почти все районы города – это большое преимущество. Когда-то градоправители собирались провести поезда под землей, но это оказалось невозможно – геологические особенности почвы, поэтому решено было найти обходной путь. Поезд быстро довез Фауста до дома декорации здорово изменились. лоск центрального района пропал. под колеса коляски стал попадать мусор и мелкие камешки. Люди на улицах не ходили расслабленно и вальяжно. У каждого была конкретная цель. Это не самый худший район города. в плохие их люди порою не появляются целыми днями. Жизнь там закипает, когда на город опускается ночь. Ну, я пойду. Эбби положила руку на плечо фауста и чуть сжала его на прощание. Парень взялся за джойстик управления и поехал в сторону высокого многоэтажного дома. Дом был выполнен из красного кирпича, всего восемь этажей, чуть ниже остальных в квартале. Фауст любил этот дом. Он чем-то отличался от бездушных зданий в центре. Да и не походил на строение его района. Он напоминал Фаусту самого себя. Чужак в центре, чужак в собственном доме. Несколько лет назад возле парадной рядом с лестницей появился небольшой скат. Отец сделал его, чтобы Фаусту было удобнее забираться наверх, как раз, когда парень пошел в школу. В самом доме присутствовал лифт, что редкость в старых домах, а дом, где жил Фауст, был стар, очень стар. Поднявшись на последний этаж, Фауст достал ключи, бесшумно открыв дверь и попал внутрь, после чего замер. Кара Лоуэлл, мать троих детей, один из которых сейчас вернулся домой, отчитывала брата и сестру. «Мы думали, он уже дома». Виновата воскликнула Селена. «Алан не видел его класс. Они закончили раньше». «Но факт. Остается фактом. Вашего брата нет дома». Кара была зла. Она волновалась и ненароком выплеснула свое волнение на детей. «А если с Фаустом что-то случилось? Мы сейчас пойдем и найдем его. Кто виноват, что он заблокировал наши имусы?» Селена права. Фауст действительно заблокировал брата и сестру. Сама Кара не имела модуля. Старый пришел в негодность, а новый пока не был куплен. Муж Кары, Холланд, сейчас на работе. Можно попросить его связаться с сыном, но женщина не собиралась отвлекать мужа, пока не убедится, что это необходимо. Сделав пару шагов по гостиной, она повернулась к сидящим за столом детям. «Неделя домашнего ареста!» Кара хищно прищурилась. Ее глаза предлагали вступить в спор на свой страх и риск. «Да все с ним в порядке, мам. Не нужно нас наказывать!» Тонко улыбнулся Алан. «Вот когда научитесь присматривать за братом, а не думать только о себе, тогда и поговорим. Он у тебя за спиной», – ткнула пальчиком Селена. Кара обернулась, смотря на застывшего в коридоре Фауста. Сделав два быстрых шага, женщина опустилась на колени. «Все в порядке, мам», – произнес Фауст. «Просто я задержался. Мы долго разговаривали с профессором Анкартом, а потом меня проводила Эбби». «Молодой человек, вы виноваты не меньше ваших брата и сестры» а если бы что то случилось пять дней домашнего ареста каждому ну у синхронно протянули алан и селена никаких возражений а теперь идите делать домашнее задание скоро будет ужин не забыли что сегодня будут гости нет такое не забудешь уныло проворчал алан а я люблю бабушку она постоянно подкидывает день мечтательно закатила глаза селена брат и сестра беседовали между собой будто ничего и не произошло Они прекрасно знали, что уже завтра Кара сменит гнев на милость. Фауст устало вздохнул и направил коляску к своей комнате. Кара проводила сына взглядом, а затем направилась на кухню, чтобы начать готовить еду к ужину. К вечеру дом семьи Лоулов наполнился колокольным звоном. Распахнувшая дверь Кара расплылась в натянутой улыбке. Перед ней стояла милая пожилая пара – Уинфри и Кассандра Лоулы – Собственной персоной. Типичные старики, в самом хорошем смысле этого слова. Чопорные, выглаженные, будто свежая бумага. «Здравствуй, Кара!» Улыбаясь одними губами, воскликнула Кассандра. «Рада тебя видеть!» «Приветствую, Кара!» По-военному очеканил Винфри. «Прекрасно выглядишь!» «А где же Холланд?» Похлопала глазами Кассандра, когда вошла в прихожую. «Он скоро будет!» Задержали на работе. «Какой чудесный запах!» всплеснула руками Кассандра. «Сейчас гляну, чего ты там напекла!» Старушка отдала пальто в руки Кары, будто та была гардеробщицей и резво пошла на кухню. «Все под контролем, там только не надо...» не успела договорить хозяйка дома. «Ой, кажется, пудинга не будет!» воскликнула с кухни резвая старушка. «Открывать!» печально закончила кара Кара быстро повесила пальто Кассандры, после чего получила в руки плащ Уинфри. Вздохнув, женщина проводила ровную спину гостя и стала надевать плащ на деревянные плечики. Когда с делом было покончено, Кара поправила волосы и огладила низ платья. Вздохнув, она решила было пойти на кухню, но тут дом снова наполнился колокольным звоном. Открыв дверь, Кара увидела мужа. Холланд был в белой рубашке. На его груди расплывалось влажное пятно, видно, что он торопился. На полусогнутой руке пальто, в руке дипломат с документами. Мужчина вошел в прихожую и, быстро чмокнув Кару в щеку, стал пытаться снимать ботинки при помощи одних ног. Кара вздохнула и протянула руки, принимая пальто и дипломат мужа. Холланд снял туфли и, запрыгнув в тапочки, прошел в гостиную. «Сынок!» — послышался до довольный голос Кассандры. Кара снова принялась убирать пальто. Быстро справившись с задачей, наспех поправила прическу и снова прошлась ладонями по платью. Собравшись с духом, она в третий раз за сегодня услышала звонок. Медленно обернувшись, Кара открыла дверь. На пороге стояла красивая пожилая женщина, одета в чудесный брючный костюм красного цвета и белую блузку. На губах помада в тон костюма, в руках бутылка вина с небольшой золотистой ленточкой. Это именно та женщина, которая всегда будет украшением вечера. Изольда. «Выглядишь дерьмово, милая», — произнесла она. «Я не опоздала на твой праздник жизни? Мой праздник? Что ты, мама, ты всегда вовремя», — вымученно улыбнулась Кара. В этот момент с кухни грохнула хохотом, а затем послышался голос Холлана. «А я ему говорю, хрен тебе, Уолли, повышение это для тех, кто повыше!» Новая вспышка смеха. «Ясно», — бросила Изольда и прошла внутрь. «Пошли». «Держать оборону, детка!» Кара вздохнула. «Всего один вечер. Надо потерпеть один вечер». В дверь комнаты постучали. Фауст нажал кнопку на столе. Сейчас висящий над дверью плафон загорится зеленым, значит, можно входить. Спустя несколько секунд вошла мама. Кара имела задумчивый вид. Она присела на кровать и приложила палец к губам. «Ты прячешься?» Утвердительно произнес Фауст. «Прячусь!» Не стал увиливать Кара. «Твой папа сейчас рассказывает одну уморительную, на его взгляд, историю, а мне надо вытащить тебя на ужин. Поэтому пять минут спокойствия у меня есть». «Хорошо. Я как раз закончу». Фауст пожал плечами и отвернулся к монитору компьютера. Перед парнем развернулась целая вселенная. Сотни и сотни звезд. Она кружилась, ракурсы менялись, звезды взрывались и гасли. Модель будто жила своей жизнью. «Тестовый прогон, уже четвертый. Ошибок не могло быть. Фауст сделал это скорее для себя. Он гордился проделанной работой». «Это твой школьный проект?» – заинтересовалась Кара. «Да, завтра как раз сдача. Думаю, я смогу получить хорошую оценку». «Ты же знаешь, что получишь лучшую». Кара встала и подошла к сыну. Ее рука привычно потрепала его волосы. «А теперь пойдем к бабушке и дедушке». Фауст осторожно выехал из комнаты, направляясь в гостиную. За столом оставалось пустое место. Кара помогла сыну устроиться и побежала на кухню за очередным блюдом. Собравшиеся за столом будто и не заметили появления нового участника. В Инфри, Кассандра окружили Селену саланом, те сияли начищенными медными чайниками. За ними влажными глазами наблюдал Холлан, периодически прикладываясь к бутылке с пивом. Фауст поковырял жаркую вилкой, пробуя на вкус. Есть не хотелось, но отсидеть свою часть ужина было необходимо. Фауст Воскликнула сидящая рядом Изольда. Она нарочито сделала это громко, буквально отрезая все разговоры. «Как дела в академии? Не трудно?» «Нет, все в порядке», — сухо ответил Фауст, утыкаясь в жаркое. «Я слышала от твоей мамы, что у тебя превосходные оценки, несмотря на то, что ты поступил значительно раньше сверстников». Изольда обвела взглядом всех сидящих за столом. «И в кого ты такой умненький?» Женщина приложилась к бокалу с вином, оставляя след от помады на его краю «Учусь много», — снова сухо ответил Фауст, еще больше закрываясь. «Если бы это все объясняло», — вздохнула Изольда. «Лоуэлл», — гордо произнесла Кассандра, — «вот и все объяснения. Наша кровь удивляет, как хорошее вино лучше и лучше с каждым поколением. Кажется, ваша технология производства вина сломалась». Изольда отсалютовала набирающемуся холону, перед которым стояла уже не одна пустая бутылка. Кассандра поджала губы. «А вот и десерт. Пудингу конец, поэтому я приготовила пирог на скорую руку», — виновато улыбнулась кара «Я возьму десерт в комнату», — тихо произнес Фауст и, добыв свой кусок пирога, поставил его на колени, отправляясь назад. Парень прекрасно знал, его ухода не заметят, как и прихода По дороге он заехал за кружкой горячего чая, установив ее в выемку на подлокотнике. Окно в комнате было открыто. Кара всегда говорила, что комнату надо проветривать перед сном. Приятная прохлада обволакивала горячее лицо. На улице разгар осени. По ночам еще холодно, поэтому утром почти все в осенней одежде. Но днем солнце хорошо прогревает воздух. Подобравшись к окну, Фауст сгрузил свою добычу на подоконник. Окно выходило на смежный с комнатой брата балкон. Поэтому парень не удивился, когда услышал голоса. Селена и алан тоже сбежали с посиделок взрослых и сейчас сидели в плетеных креслах на балконе. «Я уже начинаю скучать», — грустно сказала Селена. «Целый год, господи, какой длинный срок!» «Мне будет позволено приехать на праздники», — успокоил сестру алан «Без тебя будет трудно, особенно в школе. Наша парочка хорошо справлялась, да?» «Да». «Теперь ты одна будешь отводить его каждое утро и забирать днем». «Точно!» — уныло вспомнила Селена. «Знаешь, порой мне кажется, что он как гиря. Тянет меня к дну, будто у меня есть ребенок. А мне всего семнадцать. Думала, в старшей школе будет легче. Но мама снова начала фауст-то, фауст-сё». Наступила тишина. Фауст замер. Он был обескуражен и ждал ответа Алана. Брат всегда вставал на его сторону. Он должен объяснить Селене, что она не права. «Просто потерпи. Нам всем непросто», — только и сказал алан «Потерпеть? Непросто?» Лицо Фауста запылало, старые шрамы налились кровью, кожа начала болеть, слезы катились из глаз. Случайно подслушанный разговор, а точнее резкая фраза сестры, полностью выбили парня из колеи. «Смотри, звездопад!» — воскликнула радостная Селена, словно ничего не произошло. Стало ясно, что это не первый подобный разговор. «Давай загадывать желание!» Фауст перевел взгляд на небо. Несколько удивительно ярких росчерков появились на темном полотне ночи. Фауст закрыл глаза. Желания у него не было. Он просто хотел жить. Жить, как все. Этим вечером парень лег спать раньше. Ароматный кусок пирога и кружка с чаем остались остывать на подоконнике, когда он закончил манипуляции со школьным проектом и поставил его загружаться на переносной жесткий диск. Комнату освещал бледный свет монитора. Компьютер бесшумно работал, отображая шкалу загрузки. Фауст уже давно уснул, когда произошел неизвестный сбой в системе. Экран компьютера выключился, а затем снова включился. Теперь полосы загрузки не было. Курсор быстро скользил по экрану и открывал папки с невероятной скоростью. Появлялись новые и новые окна, строки кода, страницы информационной сети. Все закончилось спустя пару минут. Монитор медленно погас. Но система продолжила работу, мерцая во тьме двумя красными диодами, будто они были глазами какого-то монстра из глубин океана.